Флоренция. Воскресенье, 10 июля 1938 года. Семеро мужчин по очереди вставали и опускали шарики в бархатный мешочек. Как только круг закончился, один из них вынул шарики и выстроил их в ряд перед собой на столе. «Пять белых и два черных», — сказал он. «Омега одобряет. Михаил, открой, пожалуйста, жалюзи». В окно ворвалась жара, которая до сих пор смягчала полутьма. В воздухе висела осязаемая сырость, по земле пробегали крошечные вихри. Все это предвещало непогоду. Михаил высунул голову в окно и скользнул глазами между карнизами. Полоску неба пересекли голуби, наверное, прилетевшие с соборной площади. В этот момент на колокольне Джотто зазвонили к вечерне. «Как обычно, — Гавриил, — спросил Михаил, возвращаясь на место. Если не поступит лучших предложений, я скажу «да». Не вижу причин что-либо менять. По крайней мере, теперь, пока Швейцария нейтральна и ее граница непроницаема. Разовая консультативная услуга может быть заявлена без проблем и не вызовет подозрений даже в случае проверки. Но какова была нужда в последующем банковском переводе? Судя по счетам, которые предоставил нам Джакомо, его книга торговля процветает, и магазин, похоже, в деньгах не нуждается. Он не посылал никаких запросов. Гавриил сложил руки на груди и поднял брови, глядя на собеседника поверх очков. Глаза его смеялись. Он подумал, насколько тому подходит имя Иеремиил. Как и ангел божественной молнии, он метал свои стрелы во всех и вся, но не было никого вернее и честнее, чем он. Джакому прекрасно управляется с магазином и никогда не просит без нужды. Но ты же знаешь, что иметь солидную сумму на случай неожиданной надобности не помешает. Эти деньги должны служить только одной цели, уточнил Иеремиил. Надо гарантировать сохранность книги с течением времени. Именно этим Джакума всю жизнь и занимается. С плохо скрытым раздражением вмешался Рафаил. Фонды непрерывно растут, их хватит еще поколений на десять. А никто и не возражает, спокойно ответил Иеремиил. Я только хотел сказать, дорогие ангелы, перебил его Гавриил. Он выбрал внутреннее ритуальное обращение, чтобы придать больше веса своим словам. Шли последние месяцы, когда он числился первым среди равных, эти полномочия давались на трехлетний срок. В конце года он должен передать мандат Израилу, а его Гавриила черед снова наступит через восемнадцать лет. Но он сильно сомневался, что судьба еще раз предоставит ему такую возможность. Мы все служим книге, не больше и не меньше, чем Джакуму. И это хорошо, что у нас есть маленькие разногласия. Значит, решения, которые мы принимаем, являются плодами тщательной оценки любой ситуации. Из этого и рождается омега. И сам факт, что мы уже три века здесь, должен наполнить нас гордостью. Через два года мы действительно отметим трехсотлетие. Михаил хлопнул себя руками по коленям. Он был самым молодым в группе, то, что ему присвоили имя ангела огненного меча, вдохновляло его с самого дня инициации, прошедшей три года назад после смерти предшественника. Жаль, что мы не можем устроить праздник. Он заразительно улыбнулся, и у всех на лицах тоже заиграла улыбка. Некоторое напряжение, возникшее в Амеге, было снято. — Полагаю, что кое-кто должен появиться на мессе, — сказал Гавриил. — Жены заждутся. «Можно вопрос?» «Спрашивай, что хочешь, Уриил, я не спешу». «Я вот уже восемь лет имею честь быть членом Омеги, и твоя фраза напомнила мне о мысли, которая все время приходит на ум». «Давай, Уриил, мы все внимание. подбодрил его Михаил. Рассуждения Уриила отличались сложностью и запутанностью, но иногда его реплики открывали неожиданно интересные дискуссии а почему Джакума не женится? Вопрос повис в воздухе ровно на то время, чтобы все обменялись взглядами и поняли, что вряд ли кто в состоянии на него ответить. Однако Гавриил нарушил молчание. Некоторые вопросы обретают характер сабельного удара, если на них не ответить сразу. Точно не знаю, но полагаю, что с ним в некотором роде произошло то же, что и с графом. Если ты встретил женщину своей жизни, а у тебя ее отняли, ей трудно найти замену. Теперь о книге. Тон Гавриила стал менее торжественным. Я думаю, что утешением, которое нашел Джакуму, он обязан тому, что не имеет прямого потомства, я имею в виду кровного. Члены Омеги расходились с пятиминутным интервалом, сначала Михаил, потом Рафаил, Рагуил, Иремиил, Уриил и Зерахиил. Так они называли себя в память о семи библейских архангелах. Их объединяла одна цель — защищать Джакому, хранителя. Последним вышел Гавриил и закрыл на ключ маленькую комнатку в помещении сельскохозяйственной академии. На него сразу же обрушились потоки дождя, и он забежал в ближайшую крытую торговую галерею. Совсем рядом с ним толпились семейства немецких военных — Он и рад был бы с ними не встречаться, но потоки воды порой и настоящим ангелам не дают взлететь.